Глава 15, в которой адмирал Кусаки пытается поступить на беду матросам. Из Бразилии наш путь лежал дальше, на запад. Но через материк, сами понимаете, не пойдешь, и пришлось уклониться к югу. Я проложил курс, расставил вахты, И пошел. Шли в этот раз прекрасно. Ветерок дул, как по заказу, Из-под носа буруны, За кормой дорожка, Паруса звенят, Снасти обтянуты. Миль по двести за сутки отсчитывали, А сами сложа руки сидели. Лом с Фуксом обленились совсем. Дисциплина начала падать. И я решил занять экипаж судовыми работами. «Ну-ка, говорю, лом, довольно вам загорать. займитесь комедными частями. Надрайте так, чтоб огнем горело». «Да, ну, сказал». Лом козырнул, есть, мол, Натер кирпича, берет тряпку, И пошла работа. Только я спустился в каюту вздремнуть, Слышу беспокойство на палубе, Вскочил, бросился к трапу, А навстречу фукс, бледный, дрожит. Пожалуйста, говорит Христофор Бонифатьевич, на палубу, у нас, кажется, пожар. Выскочил я, смотрю и вправду, горит палуба в двух местах, а лом, как ни в чем не бывало, сидит чуть поодаль от очагов огня и драет медную уточку. Только я пригляделся, смотрю, и тут палуба вспыхнула. Я, знаете, растерялся даже. Вам кричу, объясните, в чем дело. А тот встает, берет под козырек и спокойно так рапортует. Согласно вашему приказанию, драю медные части так, чтоб огнем горело. Какие последуют распоряжения? Я было хотел разнести лома, да вовремя сдержался. Вижу, сам виноват. А как же, знаете, писатель или там артист может, конечно, позволить себе некоторые вольности в выражениях, а у нас в морском деле? Точность прежде всего. Нам стихи писать некогда. Отдаешь распоряжение, думай, что говоришь. А то попадешь на такого, как лом. Человек он внимательный, аккуратный, привык исполнять команду в буквальном значении. К тому же силушку у него богатырская, Так, знаете, и до аварии недалеко. Ну, вижу, надо исправлять последствия своей ошибки. И распорядился мигом. Отставить драить медные части, пробить пожарную тревогу. Фукс бросается к колоколу. Лом, согласно расписанию тревоги, остается у места возникновения пожара, а я в руле. Звону много, а толку никакого. Огонь ширится, горит, как факел, Того и гляди, до парусов дойдет. Ну, я вижу, дело дрянь. Развернулся кругом, стал против ветра. И помогло, знаете. Сдуло огонь. Он у нас за кормой поболтался этаким огненным шлейфом, оборвался и погас. Фукс успокоился и лом понял, что перестарался. да -с.